Глава первая. Почему мы все наркоманы? Секреты биохимии человеческой природы. На протяжении всей истории человечество искало способы стимулировать свой мозг, прибегая к различным веществам и средствам, чтобы изменить сознание или повысить настроение. От древних наркотических веществ и алкогольных напитков. До современных наркотиков люди всегда стремились найти способ усилить чувство удовольствия, расслабления или, напротив, прилива энергии. Алкоголь, психоактивные травы, растения, такие как марихуана и грибы с галлюциногенными свойствами использовались в самых разных культурах по всему миру. Этот поиск стимуляторов не является уникальной человеческой чертой. Некоторые животные также находят способ изменять свое состояние. Например, слоны в дикой природе известны тем, что иногда скапливают, дают забродить и поедают забродившие фрукты, из которых получается своего рода алкоголь. Такие фрукты вызывают у них состояние опьянения. Другие животные, такие как обезьяны, лоси и даже некоторые птицы, также находят забродившие фрукты или другие природные вещества, которые воздействуют на их мозг, вызывая изменения в поведении. Такие примеры показывают, что стремление к изменению состояния сознания через внешние стимулы имеет глубокие биологические корни как у людей, так и у животных. Животные... Как и люди могут использовать доступные им природные вещества для получения удовольствия или облегчения. В конце концов, это подчеркивает общую биологическую предрасположенность к поиску удовольствия и избеганию боли, основополагающие принципы эволюции, направленные на выживание. Наш мозг устроен таким образом, что постоянно ищет удовольствие и избегает боли. Этот механизм поддерживается различными химическими веществами, такими как дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин. Они играют ключевую роль в нашем ощущении радости, удовлетворения и мотивации. Когда мы испытываем что-то приятное, будь то вкусная еда, физическая активность, социальное признание или даже достижение цели, Мозг вознаграждает нас выбросом этих гормонов радости. Этот процесс закрепляется, и мы инстинктивно начинаем стремиться к повторению действий, которые приносят нам удовольствие. Именно так возникают зависимости. Мозг запоминает источник удовольствия и поощряет нас возвращаться к нему снова и снова. Разница между наркоманией и повседневными зависимостями заключается лишь в степени интенсивности и разрушительности. Зависимость от наркотиков напрямую влияет на те же системы вознаграждения мозга, но в гораздо более концентрированной, интенсивной и грубой форме, создавая устойчивые шаблоны зависимости. А посему можно сказать, что мы все находимся в состоянии зависимости от еды, общения, достижений или даже от эмоциональных стимулов. Зависимость – это биологическая функция, направленная на выживание и удовлетворение, но ее формы варьируются от безобидных до разрушительных. Биохимический механизм зависимости начинается с системы вознаграждения мозга, которая управляется несколькими ключевыми нейротрансмиттерами, такими как дофамин, серотонин. Эндорфины и окситоцин. Дофамин ⁇ это главный нейротрансмиттер, связанный с зависимостью. Когда мы выполняем действия, которые приносят нам удовольствие, например, едим, занимаемся спортом или получаем социальное признание, дофамин высвобождается в определенных частях мозга, такие как вентральная область покрышки и нуклеус окумбенс. Этот процесс создает ощущение награды и мотивирует повторять те же действия. Наркотики, такие как кокаин, метамфетамины или опиаты, вызывают чрезмерный выброс дофамина или мешают его обратному захвату, что усиливает чувство удовольствия. Однако со временем мозг начинает адаптироваться к этим высоким уровням дофамина, снижая свою естественную способность к его производству. Это приводит к тому, что человек начинает чувствовать себя плохо без наркотиков и стремится снова получить дозу дофамина, чтобы восполнить его дефицит. Кроме того, другие химические вещества, такие как эндорфины и серотонин, также играют роль в создании чувства радости и комфорта. Эндорфины действуют как естественные утоляющие, уменьшая стресс и боль, а серотонин регулирует настроение и общее чувство благополучия. Когда человек принимает наркотики, он обходит естественные механизмы регуляции этих веществ, нарушая баланс в системе вознаграждения мозга. Со временем это вызывает химическую зависимость, при которой организму требуется все больше вещества для достижения того же уровня удовольствия. Никотин и алкоголь, несмотря на их легальный статус, И повсеместное использование также относится к наркотикам из-за их воздействия на мозг и вызываемой зависимости. Никотин, основное вещество в табачных изделиях, воздействует на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. Он стимулирует выброс дофамина в мозг, вызывая ощущение удовольствия и расслабленности. Постоянное использование никотина приводит к адаптации мозга и необходимости повышать дозу для достижения того же эффекта, что создает зависимость. Алкоголь воздействует на множество рецепторов, в том числе на гам -рецепторы, гамма рецепторы гамма-аминомасляная кислота, которые угнетают активность нейронов, вызывая расслабление и седативный эффект. Он также блокирует глутаминовые рецепторы, что усиливает тормозные процессы в мозге. Это приводит к эйфории на начальных стадиях употребления, но со временем к снижению когнитивных функций и развитию толерантности, что делает алкоголь одним из самых опасных и распространенных наркотиков. марихуана (канабис) содержит активное вещество тетрагидроканабинол, которое связывается с каннабиноидными рецепторами CB1 и CB2, В головном мозге эти рецепторы играют роль в регуляции настроения, памяти, аппетита и боли. Воздействие вызывает эйфорию, расслабление, измененное восприятие реальности. Однако при частом употреблении, особенно в подростковом возрасте, марихуана может негативно повлиять на память и когнитивные функции. Кокаин воздействует на дофаминовые, серотониновые и норадреналиновые рецепторы, блокируя обратный захват этих нейромедиаторов и увеличивая их концентрацию в синапсической щели. Это вызывает мощный выброс дофамина, который ассоциируется с чувством эйфории и возбуждения. Однако постоянное использование приводит к серьезным изменениям в мозге, снижая естественную выработку дофамина и вызывая сильную зависимость. Метамфетамин, кристаллмет, также вызывает значительный выброс дофамина, воздействуя на те же рецепторы, что и кокаин. Но его действие на нейронные окончания гораздо более разрушительное. Он вызывает интенсивные всплески энергии и эйфории, но со временем приводит к серьезному истощению дофаминовых резервов, повреждению нейронов и сильным психическим и физическим последствиям. Опиоиды, такие как героин, воздействуют на опиоидные рецепторы, мю-рецепторы в мозге, в спинном мозге, которые отвечают за восприятие боли и удовольствия. Они блокируют передачу болевых сигналов, вызывают интенсивные ощущения эйфории и расслабленности. Апиоиды быстро вызывают физическую и психологическую зависимость и с течением времени их эффект ослабевает, требуя все больших доз для достижения того же результата. Это часто приводит к передозировкам и смерти. ЛСД и другие психоделики воздействуют на серотониновые рецепторы. Это приводит к измененному восприятию реальности, галлюцинациям и глубокому эмоциональному и психическому переживанию. Хотя ЛСД не вызывает физической зависимости, он может сильно воздействовать на психику и вызывать длительные психические расстройства. Эти наркотики различаются по своему воздействию на мозг, но общим для них всегда является влияние на систему вознаграждения и нейрохимические процессы, которые вызывают чувство удовольствия, эйфории и в конечном итоге приводят к зависимости. Наркотики можно рассматривать как своего рода хакеры уже существующих систем в организме, а не как что-то совершенно новое или чужеродное. Они воздействуют на нейрохимические процессы, которые и так существуют в нашем мозге, лишь вмешиваясь в эти механизмы и нарушая их нормальное функционирование. Каждый наркотик взламывает или изменяет работу тех систем, которые регулируют наше поведение, эмоции и реакции на стимулы. Например, большинство наркотиков активируют систему вознаграждения мозга, которая естественным образом предназначена для того, чтобы поощрять нас за действия, важные для выживания, такие как прием пищи, социальные взаимодействия или физическая активность. Эти действия вызывают высвобождение дофамина, который дает нам ощущение удовольствия. Наркотики вмешиваются в эту систему, вызывают чрезмерный выброс дофамина или других нейромедиаторов, что и приводит к состоянию эйфории. Однако эта хакерская атака со временем нарушает баланс в мозге, делая человека зависимым от внешнего источника удовольствия. Так или иначе, наркотики не создают новых механизмов, а эксплуатируют уже существующие в организме. Это делает их особенно опасными, так как мозг начинает перестраиваться, чтобы справиться с постоянной перегрузкой, снижая естественную способность выработки дофамина и других химических веществ. Со временем это приводит к тому, что для достижения прежнего эффекта требуются все большие дозы, что и делает наркотическую зависимость такой сильной и разрушительной. Эксперимент с крысой, в ходе которого ее центр удовольствия в мозге стимулировался напрямую, является одним из самых известных примеров исследований в области нейробиологии. Этот эксперимент был проведен в 1950-х годах канадским нейробиологом Джеймсом Олсом, Олсом и Питером Милнером. Они обнаружили, что если ввести электрод в определенные области мозга крысы, такие как гипоталамус или медиальный пучок переднего мозга, и начать стимулировать эти участки, крыса будет испытывать сильное удовольствие. Когда крыса получала возможность самостоятельно активировать электрическую стимуляцию, нажимая на рычаг, она начинала делать это снова и снова до полного изнеможения. В некоторых случаях крысы настолько увлекались стимуляцией центра удовольствия, что буквально отказывались от пищи и воды, нажимая на рычаг тысячи раз подряд, игнорируя свои базовые потребности. В итоге Крыса могла умереть от истощения, не обращая внимания на голод или жажду, так как желание стимулировать центр удовольствия затмевало все остальное. Этот эксперимент продемонстрировал, как мощно могут воздействовать стимуляции на систему вознаграждения мозга и как легко можно обмануть мозг, создавая искусственное ощущение удовольствия. Этот принцип лежит в основе зависимости. Наркотики, как и стимуляции электрическим током, нарушают естественные процессы, вызывают чрезмерные выбросы дофамина и других нейротрансмиттеров, которые со временем приводят к зависимости и пренебрежению базовыми потребностями организма. Хотя электрическая стимуляция мозга могла бы заменить наркотики, такие технологии не получили распространения из-за нескольких причин. Во-первых, это вызывает серьезные этические и медицинские вопросы. Чрезмерная стимуляция центров удовольствия приводит к саморазрушению, как показали эксперименты с крысами. Также существует опасность того, что мозг адаптируется к стимуляции. Это приведет к еще более сильной зависимости и повреждению нейронных связей. Кроме того, сложность контроля над стимуляцией и возможные побочные эффекты такие как агрессия или депрессия, делают такие устройства крайне рискованными. Современные исследования больше направлены на менее инвазивные и более контролируемые методы лечения зависимости и расстройств, такие как медикаменты или магнитная стимуляция мозга. Идея вживления электродов в мозг, как, например, в проектах Илона Маска нейролинг может привести к возникновению новой индустрии нелегальных заменителей наркотиков. Если такие импланты начнут использоваться для медицинских целей, они могут быть нелегально адаптированы для стимуляции центров удовольствия в мозге. Это создает возможность для создания искусственной эйфории без применения химических веществ. С технологией, которая способна напрямую влиять на нейрохимические процессы, возникает опасность того, что люди будут злоупотреблять этой технологией – чтобы постоянно испытывать удовольствие. Это может привести к зависимости, аналогичной той, что вызывают наркотики с теми же разрушительными последствиями для здоровья. Нелегальное использование таких устройств может стать особенно привлекательным, поскольку они могут вызывать эйфорию, не оставляя следов наркотических веществ в организме, что усложнит их обнаружение. Кроме того, такие импланты могут использоваться не только для стимуляции удовольствия, но и для подавления боли, или изменение настроения, что может сделать их еще более популярными в нелегальных кругах. Однако это также принесет с собой серьезные этические медицинские проблемы, такие как контроль над сознанием, зависимости нового типа и возможность манипуляции психическим состоянием человека. Технологии вживления электродов, такие как нейролинг, могут в будущем заменить традиционные наркотики и решить многие проблемы, связанные с употреблением. Устройства, стимулирующие центры удовольствия мозгу, могут устранить риски передозировки, заражения через грязные шприцы и устранить необходимость в долгостоящем импорте наркотических веществ. Поскольку такие технологии будут действовать напрямую на мозг, они могут обеспечить более чистую и безопасную форму эйфории. Однако, несмотря на возможные преимущества, важно помнить об опытах с крысами, где постоянная стимуляция центров удовольствия приводила к саморазрушению. Крысы нажимали на рычаг для стимуляции мозга до изнеможения, игнорируя потребности в пище и воде. Этот эксперимент показывает, что даже без химической зависимости стимуляция мозга может создать такой же сильный компульсивный механизм, что и наркотики, что приведет к новому типу зависимости. В данном случае зависимость от стимуляции может оказаться не менее разрушительной, чем химическая зависимость от наркотиков. Поэтому, хотя такие технологии могут снизить риски, связанные с традиционными наркотиками, они принесут свои новые проблемы, зависимость от электроимплантов и возможные долгосрочные последствия для здоровья мозга и психики. С другой стороны, вживление имплантов, которые могут напрямую воздействовать на мозг, имеет потенциал стать радикальным решением для лечения не только наркомании, но и таких заболеваний, как депрессия, тревожные расстройства хронические боли и даже посттравматическое стрессовое расстройство. Вместо традиционных методов лечения, которые часто требуют длительного времени и могут вызывать побочные эффекты, импланты могут регулировать активность нейромедиаторов и восстанавливать баланс в системах мозга. Например, при лечении наркомании такие устройства могли бы воздействовать на центр вознаграждения мозга, обеспечивая контроль над дофаминовыми всплесками, тем самым помогая людям преодолеть зависимости. Для лечения депрессии стимуляция определенных областей мозга могла бы восстанавливать нормальный уровень серотонина и другие нейротрансмиттеров, что обеспечивало бы быстрое и эффективное избавление от симптомов. Методы, такие как глубокая стимуляция мозга, DBS, уже показали успех в лечении болезней Паркинсона и тяжелой депрессии. Такие технологии могут быть развиты до точки, когда они станут доступными для широкого спектра психических и неврологических заболеваний. Однако, несмотря на этот потенциал, остаются значительные риски, такие как неправильная настройка стимуляции, побочные эффекты и этические вопросы. Постоянная зависимость от таких устройств, Или неправильное использование могут стать новой формой зависимости, создавая необходимость тщательного контроля и развития безопасных методов использования имплантов. Антидепрессанты и наркотики действуют на одни и те же системы мозга, регулируя уровень нейротрансмиттеров таких как серотонин, дофамин, норадреналин. Однако антидепрессанты отличаются от наркотиков тем, что они разработаны для длительного контролируемого воздействия на мозг с целью восстановления баланса этих веществ. Их цель – вернуть мозг к нормальному функционированию, а не вызвать эйфорию или быстрое удовольствие, как это делают наркотики. Наркотики, как правило, вызывают резкий всплеск дофамина, что приводит к сильной зависимости и разрушительным последствиям для мозга и тела. Антидепрессанты, наоборот, действуют мягче и более постепенно, стимулируя нейромедиаторы и улучшая настроение со временем. При правильном применении под медицинским наблюдением они не вызывают эйфории и зависимости, хотя и могут иметь побочные эффекты. В этом смысле можно сказать, что антидепрессанты воздействуют на те же механизмы, что и наркотики, но делают это безопасным способом и с лечебной целью, а не для создания временной эйфории. Антидепрессанты стали неотъемлемой частью жизни многих людей по всему миру, и их употребление резко возросло за последние десятилетия. В таких странах, как США и Канада, уровень потребления антидепрессантов значительно увеличился. В США, например, 13,2% взрослых в возрасте 18 лет и старше используют антидепрессанты на регулярной основе в последние годы. Статистика приводится по данным Centers for Disease Control, CDC. Причем более 60% тех, кто начал принимать антидепрессанты, продолжали их использовать на протяжении двух лет или дольше. В Канаде, по данным на 2022 год, уровень потребления антидепрессантов составляет 134 ежедневных дозы на 1000 человек. Статистика приводится по World Population Review. Этот показатель также демонстрирует устойчивый рост, особенно после пандемии, когда случаи депрессии резко возросли. В России статистика по антидепрессантам не столь доступна и открыта, однако наблюдается тенденция к увеличению Употребление психотропных препаратов, в том числе антидепрессантов, что связано с ростом уровня депрессии и тревожных расстройств. Этот глобальный рост употребления антидепрессантов отражает не только увеличение числа случаев депрессии, но и изменение отношения к психическому здоровью, а также к его медикаментозному лечению. В мире каждый человек подсел на что-то, будь то вещества, привычки или эмоции. Эту идею прекрасно отражает строчка из популярной у израильских наркоманов еврейской песни «Коль хаолям сам – «Весь мир что-то принимает». Мы все так или иначе зависимы от кофеина, никотина, алкоголя, социальных сетей или работы. Независимо от того, что именно является нашим стимулятором, это выражение указывает на универсальную человеческую черту стремления к удовольствию или облегчению. На биохимическом уровне наш мозг устроен так, что ищет вознаграждение, и в этом стремлении мы находим разные формы стимуляции. Традиционные наркотики, такие как алкоголь или наркотические вещества, воздействуют на систему удовольствия в мозгу, но и более безобидные вещи, такие как сахар или адреналин от экстрима, работают по тем же принципам. Таким образом, в каком-то смысле весь мир действительно сидит на чем-нибудь, для того, чтобы справляться с реальностью или улучшить свое состояние. Именно это делает проблему наркомании не чем-то чужим и чуждым, и исключительно их проблемой, а общей, нашей. Когда мы понимаем, что каждый человек в той или иной степени подсажен на что-то, будь то вещества, привычки или эмоциональные стимуляторы, границы между «мы» и «они» стираются. Наркомания перестает быть проблемой отдельной группы, становится отражением общей человеческой склонности к зависимости. Это понимание помогает взглянуть на наркозависимость с большей эмпатией и сочувствием. Ведь механизмы, которые приводят человека к зависимости, существуют в каждом из нас. И осознав это, мы можем более активно поддерживать тех, кто столкнулся с химической зависимостью, не воспринимая их как «других», а понимая, что их борьба – это лишь усиленная форма, того же, что и происходит с нами. Если говорят, что бывших наркоманов не бывает из-за постоянного риска рецидива, то можно также утверждать, что существуют будущие наркоманы, потенциальные наркоманы. Это означает, что зависимость может коснуться каждого из нас, в том числе тех, кто сегодня может не иметь такой проблемы. Мы все в какой-то степени подвержены влиянию внешних факторов, стрессов, эмоций, общественных ожиданий, которые могут подтолкнуть к поиску утешения в веществах или поведении, вызывающих зависимость. На собраниях анонимных наркоманов и алкоголиков каждый участник называет свое имя и добавляет, что он зависимый. В отличие от других, я, никогда не употреблявший наркотики, представлялся и говорил «Меня зовут Борис, и я будущий алкоголик или наркоман». Этим я подчеркивал, что никто не застрахован от зависимости. Это напоминание, что мы все в какой-то мере подвержены той или иной угрозе. И это создавало особую связь и понимание внутри группы, снимая границы между ими и нами. Никто не застрахован от жизненных обстоятельств, которые могут привести к зависимости. Этот осознанный подход помогает понять, что наркомания – это не просто выбор человека, а сложная комбинация биологических, психологических и социальных факторов. И любой может оказаться в этой ситуации, с чем мы все так или иначе сталкиваемся в своей жизни.